Шеллина, внук Петра Великого, последний бой. Глава первая. Мучительный стон пробился даже через плотно закрытые двери. Я обхватил себя руками за голову и пробормотал: "Господи, почему так долго? Рождение это не быстрый процесс". Елизавета сидела со мной рядом, бросая мрачные взгляды на дверь спальни, из-за которой раздался очередной мученический стон. Это продолжилось уже почти семь часов, во время которых я места себе не находил. Вон уже и Елизавета успела прилететь сюда, в который вот уже два месяца как был полностью отремонтирован, включая оранжерею и картинную галерею, в которую привезли часть выигранных и перекупленных предметов искусств. Ее пришлось сильно для этого расширить и даже сделать пристройку, зато как был рад смотритель, словами не описать. Оранжерея была еще пока практически пуста, это было Машкино детище, в котором она практически поселилась, доводя ее до совершенства. Из-за беременности ей было не рекомендовано появляться на людях, поэтому она выбрала себе в качестве развлечения эту самую оранжерею, в которой я ее встретил, когда она приехала в Петербург. Как только основные помещения были готовы, мы переехали из Петербурга сюда. Брюс довел мои начинания до логического конца, проведя и водопровод, и канализацию, и отопление, и даже успев выписать из Англии настоящие ватер которые были там изобретены уже давно, только почему-то не пользовались спросом. Так что, когда мы вернулись из своего путешествия, оставалось только лоск навести. Строение городка шло полным ходом, и уже начали вырисовываться его будущие очертания. В черту будущего города был перенесен мой стекольный завод, который разросся уже до неприличных размеров и требовал размаха. И, еще раз все решительно обдумав, мой драгунский полк вместе с конюшнями также начал обустраиваться в уже готовых казармах и офицерских квартирах, а лошади оценили удобство новых конюшен. Возле дворца расположились казармы, в которых размещались две полные роты гвардейцев, осуществляющих охрану. Как-то так незаметно получилось, что остатки ингерманландского пехотного полка, половина которого осталась в Келе под командованием Назарова, был полностью восстановлен и перешел под мое подчинение. Он был расположен в городке, у которого еще не было названия, рядом с драгунами, и специально для обучения и тренировок было отведено место под полигон. Плац был общий, а тут еще и стулы приехал неприлично довольный Данилов. И привез свою совершенствованную гаубицу, точнее десяток гаубиц, которые необходимо было изучить и опробовать. Вот этим они и займутся на досуге. Тем более, что я выпросил у Елизаветы позволения включить в состав полка три артиллерийские роты. Создание новой модели города спорилось еще и потому, что целая банда именитых ученых получила карт-бланш на исследование и внедрение различных новинок, способных облегчить жизнь городских обывателей. И теперь с радостью предавалась этому интереснейшему делу. Я только предупредил, что если что-то взорвут, то восстанавливать будут за свой счет, на что ломоносов лишь отмахнулся, заявив, что он не без понятия же. Я махнул рукой и позволил им творить все, что захотят. Им же там жить, не мне. Вот как построят, так и будет. Ты не передумал насчет переезда в Петербург? Я вынырнул из мыслей, в которых хотел спрятаться на все то время, пока Машка мучилась и холодно посмотрел на Елизавету. «Нет. Мы это уже обсуждали, тетушка. Причем не раз и не два. Я с семьей буду жить здесь. Хотите вы этого или не хотите?» «Дерзкий мальчишка», – процедила Елизавета, бросив взгляд на дверь спальни. «Вообще, это была велотекущая война. Тетка вбила себе в голову, что мой ребенок должен воспитываться под ее присмотром. Я же так не считал» выдержав битву достойного того чтобы занести ее в аналы героических сражений я отстоял свое право на личную жизнь вместе с моей женой и ребенком в последнее время у меня складывалось ощущение что елизавета с нетерпением ждала, когда машка разрешится от бремени тогда я вполне мог куда нибудь опять рвануть причем один, потому что тащить с собой не отошедшую от родов женщину и грудничка может только полный идиот и что то мне говорило что когда я все таки уеду А это только дело времени, потому что скоро должны прийти корабли, и я рвану с низкого старта в Голландию. Машка с ребенком тут же переедут в зимний. Если я еще мог противостоять Елизавете, ловко маневрируя и стараясь при этом не перегнуть палку, то вот с великой княгиней тетка точно не будет церемониться. Так что мне, похоже, после каждого возвращения из поездок придется с боем вырывать жену с ребенком из лап Елизаветы. Точнее, ребенка. На Машку ей, по большому счету наплевать. Все эти месяцы, во время которых я сидел в Петербурге, были посвящены подведению итогов, составлению на основании этих итогов планов и долгому и нудному убеждению тетки и сената в том, что некоторые меры нужно принимать безотлагательно, а с некоторыми можно и подождать. Далеко не все мои задумки находили отклик в голове Елизаветы, но кое-что она стала делать и без моего напоминания. Например, началась масштабная чистка водоемов, прежде всего рек. Если она поначалу думала всего лишь оценить перспективы и в будущем когда-нибудь начать расчистку, по правде говоря, я думал, что в итоге этим как бы не мне пришлось заниматься, то бурлаки умудрились внести свою лепту в ускорение этого процесса. Эти, хм, не совсем умные люди, не додумались ни до чего лучшего, как накатать кучу жалоб, когда увидели представителей комиссии, оценивающие проходимость того или иного участка реки. Завязалась переписка, правда не знаю, кто за нее отвечал со стороны Сената. В итоге разрастающийся скандал достиг ушей Елизаветы. Она по обыкновению попробовала влезть, но так завязала, что в конце концов взбесилась и составила такой указ, что я крякнул, читая его. «От души тетка написала. С огоньком». В общем, чистка Русел рек уже началась. Достали много чего интересного. Сначала долго думали, куда свозить ил, но потом додумались, что это прекрасное удобрение, так что его даже не хватало. Также нашли залежи гравия и песка. Началось практически безотходное производство. Песок и гравий шли на строительство дорог, которое финансировало благородное купечество. причем отдавались они дорожным рабочим бесплатно, но с пересчетом. Будут воровать? Возмещать недосдачу кому-то придется, особенно если какой-то большой участок дороги останется без материала. Дело спорилось, все таки деньги – вот лучший стимул для работяг. Они сами будут вкалывать 36 часов в сутки без перерыва, если точно будут уверены, что им за это заплатят. Тут уж наоборот следить нужно, чтобы отдыхали достаточно, а не падали замертво. Бурлаки, кстати, классический пример такой вот работы не за страх, а за совесть. Когда-то, когда я еще учился в школе, я искренне сочувствовал этим несчастным, которые тягали тяжеленные груженные баржи. И продолжалось это ровно до тех пор, пока я не узнал, сколько за сезон зарабатывали артели. И то, что это произошло уже здесь, не умаляет моего возмущения. Уж кто никогда не бедствовал на Руси, так это вот и эти серые и убогие. И самое смешное, все так привыкли к безнаказанности, То ли про них все всегда забывали, то ли чиновники, отвечающие за их деятельность, так много на лапу получали, что не считали зазорным лоббировать их интересы. Не знаю, не могу сказать. Меня к этим разборкам близко не подпускали, но факт остается фактом. Зашибали они гораздо больше, чем об этом принято думать. Да еще и права привыкли качать так, что мама не горюй. В результате они до договорились. Как показала проверка, больше 80% рек можно было сделать проходимыми. Остальное же падало на пороги, с которыми, увы, ничего сделать было нельзя. И там оставили немногочисленные артели, у представителей которых хватило ума вовремя заткнуться. и все всё-таки я не понимаю, почему не могу присутствовать при рождении наследника?» Елизавета снова на меня недовольно посмотрела. «Мы это уже обсуждали, тетушка. Я ответил ей таким же раздраженным взглядом: Начать с того, что Мария сейчас производит на свет прежде всего моего наследника, и чем быстрее вы с этим смиритесь, тем будет лучше для нас обоих. Я не позволю использовать собственное дитя как предмет манипуляций. И да, я все еще герцог гальштейн готорпский поэтому мне есть что передать моему ребенку, если вдруг случится нечто непредвиденное и малопрогнозируемое а вот я вполне мог все еще шантажировать тетку тем что в самом крайнем случае заберу жену с ребенком и свалю в кель пусть где нибудь в другом месте наследника поищет елизавета только губы поджала она не любила возвращаться к этой теме но она постоянно само собой возникала в наших разговорах когда мы ссорились к счастью это происходило нечасто я уже говорила что не претендую на то чтобы отнять у вас дитя тетка резко сдала назад Вот теперь она уже откровенно мечтает, чтобы я куда-нибудь свалил, желательно наподольше. Самое главное, она вовсе не думает про то, чтобы сменить Цесаревича. Просто она бездетна, а я уже не похож на ребенка от слова совсем. Я ее понимаю, но ребенка не отдам. Хочет принимать участие в его жизни, Арниенбаум большой вполне сможет вместить и ее с небольшой свитой но тогда придется от баллов, маскарадов до других увеселений отказаться. Потому что я специально сделал свой дворец максимально непригодным к слишком массовым и шумным мероприятиям. А на это она точно не пойдет. Это было видно по поджатым губам. Ничего, смириться с мыслью, что она всего лишь тетушка, а не мать. Я ей не спорю. Более того, я уверен, что вы не собираетесь отнять у нас дитя, ответил я примирительным тоном. Но туда, пока все не закончится, ни одна посторонняя нога не попадет. Почему? Оно прямо посмотрело на меня, а я лишь вздохнул. Но как ей объяснить все эти элементарные правила антисептики? Ведь когда начались схватки, я сидел здесь, укачивая страдающую жену, пока спальня в спешном порядке мыли, причем таким жестким щелоком, какую вообще смогли найти, а потом перемывали уже простой водой. «Потому что ребенок, как и мать во время родов, очень уязвимы, а на нас можно столько грязи с собой принести, что мало никому не покажется. И не надо мне говорить про баб, которые в поле рожают». Я поднял руку. «Если она дура попёрлась в поле во время схваток, это ее проблема. А у нас, к счастью, хватает возможности и нормальные роды организовать». Поэтому, когда я говорю о том, что войти через эту дверь можно будет только переступив через мой труп, я нисколько не преувеличиваю». Мы опять замолчали, думая каждый о своем. Самым своим большим достижением я считаю организацию этакой свободной экономической зоны в Астраханской губернии. Неплюеву удалось каким-то явно волшебным образом договориться практически со всеми казаками и просто старостами стихийно организованных деревень, которых оказалось до неприличия много, и в которых селились беглые крестьяне. Он действительно оказался просто непревзойденным дипломатом. И я погладил себя по голове за то, что догадался отправить туда именно его. Татищев тоже был хорош, но он привык многие проблемы решать кардинально, и в условиях сурового Урала, за которым его ждала не менее, а то и более суровая Сибирь. Это, возможно, было правильно. Слишком далеко от центра слишком сильна вольница, слишком много каторжников, много всего слишком. В Астрахани нужен был другой подход. Там нужно было именно что договариваться. И у Неплюева, который большую часть жизни договаривался с алчным, беспринципным и могущим предать в любой момент турецким диваном, это получалось лучше всего. Когда я получил от него известие, то сразу же поспешил договариваться о создании экспериментальной экономической и политической зоны в границах отдельной губернии, чтобы ответить на его вопросы, а дальше-то что, какие гарантии он может предоставить людям, что ему вообще делать-то. Добился я этого с трудом, и то, пойдя на определенные уступки в виде обещания, что не буду таскать с собой жену с детьми, когда мне шлея под хвост попадет, и я куда-то засобираюсь». Так что сейчас Неплюев пытался вникнуть в новую систему деловых отношений. Не «барин – крепостной крестьянин», а «хозяин – наемный работник». Но уже сейчас изменения были налицо, в первую очередь потому, что засеяли в этом году почти в три раза больше площадей, чем в прошлые годы. До этого плодороднейшая почва использовалась как попало, и чаще всего в качестве пастбища для потравы с котом, которого тоже было не так чтобы много. Казаки в большинстве своем пытались обеспечить только себя, на все остальное им было наплевать, а крестьяне, которых просто до неприличия много нашлось, сильно не высовывались, чтобы внимание не привлекать. А так как Неплюев по моему совету путешествовал с минимальной охраной, чтобы не напоминать издалека команду поимки беглых, то они и не разбегались, чтобы где-нибудь схорониться до поры до времени. И он нашел действительно много вполне добротных деревень. Оставались калмыки, но я думаю, что с ними он тоже как-нибудь сумеет договориться. Работа там еще только началась, будем по ходу смотреть и корректировать. А учитывая, что эти земли вообще очень мало чего приносили до сих пор, выгода была очевидна. «Что слышно от Фридриха?» – нарушил я молчание, прерываемое стонами из-за двери, чтобы хоть немного разрушить охватившую меня панику. «А что ты от этого солдафона хочешь услышать?» Елизавета поджала губы. Он пока молчит. Время тянет. Но по докладам, которые мне Бестужев приносит, начал укреплять Дрезден. Даже какого-то очень умелого инженера нанял. Француза, как бишь его. Она щелкнула пальцами совершенно по плебейски вспоминая имя. Жан-Батист Бакет де Грибоваль? Я попытался ей помочь вспомнить. Да, точно, де Грибоваль. Он, кажется, приезжал к нам, чтобы передать послание этой коровы Марии Терезии, которая, кстати, тоже мне не ответила насчет своей позиции в отношении этого мерзкого захватчика, покусившегося на чужие территории. Она и не ответит, пока он за нее саму не возьмется. Я пожал плечами. Вот пойдет Фридрих остатки селезии захватывать, то сразу зашевелится и про старые договора вспомнит. И тогда я ей все припомню, кивнула Елизавета. «Похоже, придётся драться». Ласси уже получил приказ готовить армию и выдвигаться в сторону Саксонии, когда этот... Она попыталась найти подходящие слова, но так и не нашла, поэтому просто махнула рукой, словно что-то разрубила в воздухе. «Августа скоро дожмем, и Ласси выдвинется, наконец, к границам. Боюсь, только тебе тоже необходимо будет выехать, как придёт время». «Да, я догадываюсь». Кивнув, я прислушался к тому, что происходит в спальне. Почему-то стало слишком тихо, и это напрягало. Но тут раздался уже не стон, а полноценный крик, и я с трудом заставил себя сидеть на месте. Даже в сиденье вцепился обеими руками, чтобы удержать себя на месте. «А вот были бы там, не подпрыгивал бы сейчас», наставительно произнесла Елизавета. Но потому как она промокнула вспотевший лоб кружевным платочком, Было заметно, что она нервничает. «Нет, и мы не будем возвращаться к этой теме». Мы снова замолчали, а потом я снова вернулся к нашему разговору. «Я думаю, что нужно послать кого-нибудь к Христиану Людвику Мекленбургскому». «Зачем?» Елизавета удивленно приподняла бровь. «Полагаю, что будет лучше, если я со своей армией переправлюсь по морю в Киль, а оттуда, пройдя через Мекленбург, «Войду на территорию Пруссии со стороны Берлина. Так как Фридрих в это время будет в Саксонии, то мы сумеем отвлечь его внимание на себя. Не оставит же он такую угрозу своей столице без внимания». Осторожно начал я прощупывать почву. «Ему могут помочь союзники», – Елизавета нахмурилась. Вот только он умудрился рассориться со всеми, кроме англичан. А англичане не успеют подойти. Им для этого нужно сначала договориться с Францией. А это сделать будет, ой, как непросто. И с Австрией. Нет, в итоге, конечно, они договорятся, но будет уже поздно. Не удивлюсь, что в этом случае Мария Терезия очень быстро переменит свое решение и выдвинет нам навстречу союзные войска, чтобы как следует пощипать Фридриха с трех сторон и вернуть то, что тот у нее отнял. «Чтобы подобный план сработал, нужно все проделывать в условиях секретности», Елизавета наморщила лоб. Она не была сильна в тактике, и ей необходимо было с кем-то посоветоваться. «Скажем так, я знаю, как обеспечить лояльность Кристиана Людвига. У него большие проблемы с братом по поводу одного вопроса, который ни к России, ни к предстоящим событиям не имеет никакого отношения. Если я сумею ему помочь эту проблему разрешить, то лояльность Мекленбурга будет нам обеспечена». Елизавета задумалась, я ей не мешал пускай все обдумает, обсудит со своими советниками и примет решение. Сейчас речь идет о действительно большой политике, и я туда самостоятельно лезть не рискнул. Про этого крестьяна я слышал, как и про его братишку, который в который раз пытался вернуться на родину из изгнания и занять место, которое занял младший брат, пытаясь хоть немного исправить плачевное положение в стране и в семье. Ссоры за сбы не выносили, и в мире было об этом известно мало, Зато по каким-то своим каналам об этом узнала Луиза Ульрика, которая уже была шведской королевой полгода как. Не удивлюсь, если когда-нибудь станет известно, что она просто устала ждать и приблизила время кончины короля. Писала она мне много и часто, словно у нее была к этому определенная потребность. В очередном письме она сообщила, что Карл Леопольд снова чудит и рушит своими чудачествами, Только-только настроенные и еще хрупкие и ненадежные дела Мекленбурга. Также она отсчиталась о делах в Дании. Король уже совсем того окончательно свихнулся на религии. Его супружница почти полностью выпотрошила казну, и мой небольшой презент в пару тысяч гульденов пришелся как нельзя кстати. Но наследничка весьма крепко взяла в оборот довольно энергичная особа, для которой не существовало запретов ни в чем, а также ее брат. Прибывшие в Данию совсем недавно из Пруссии. Они так активно морально разлагали парня, что Луиза даже удивилась такой податливости, и сухо заметила, что, скорее всего, там, по большему счету, нечего сильно разлагать. Так что дела в Дании шли по плану, и это не могло не радовать. Очередной протяжный крик Марии заставил меня все-таки вскочить на ноги, и тут раздался крик ребенка. «Я замер на месте, тупо глядя на дверь и часто моргая». Рядом поднялась Елизавета. Она прижала руки к своей пышной груди и бормотала молитву, не сводя пристального взгляда с двери, которая буквально через секунду открылась, и оттуда выпорхнула девушка, прижимающая к груди пищащий комочек, завёрнутый в одеяло. «Ваше Величество!» Она присела перед Елизаветой и протянула сверток ей. «Это мальчик. Здоровый и красивый мальчик!» Благодарю тебя, отец нас всемогущий. Тетка осторожно приняла ребенка и коснулась губами крошечного лобика, затем резко повернулась к толпящимся у двери придворным. Вознесите хвалу Господу! У нас родился наследник Павел Петрович. Мне это сразу напомнило сцену из красивого мультика про то, как родился львенок. Подойдя к тетке, я настойчиво протянул к свертку руки. Насчет имени мы уже все обговорили. Пускай будет Пашка. Не худшее имя, надо сказать. «Ваше Величество, обратите на меня внимание». Она перевела на меня слегка затуманенный взгляд. «Думаю, Павлу Петровичу самое время познакомиться с родителями». Она чуть крепче сжала руки, но, встретив мой упрямый взгляд и обратив внимание на плотно сжатые губы, весьма неохотно протянула мне сверток, который я принял так осторожно, словно мои действия могли причинить ему боль. «Держи крепче». Не вздумаю уронить, иначе я точно останусь без наследников, и ни на минуту не пожалею об этом. Я улыбнулся и кивнул, осторожно прижимая к груди сына, все еще пытаясь понять, что вот этот маленький кряхтящий человечек мой сын. Ну что, пошли, сынок, познакомишься с нашей мамочкой? Я, улыбаясь, зашел в спальню, чтобы показать сына Машке, про которую, похоже, уже все, кроме меня, забыли.